Что ж ты медлишь? Вот ей-богу. Да ты не бойся, — подумал он о рыбе. Не бойся, я говорю, я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, говоришь, такого. А вот представь себе, бывает. Не для еды тебя я поджидаю. Еды и рыбы всякой полно дома. И вот на лодке лежат три рыбины. Стал бы я из-за еды выжидать тебя, золотой мекре. Понимаешь, первенец должен появиться у нас. А ты приснился недавно моей жене, и с тех пор она покой потеряла, хотя и не говорит об этом, но я-то все вижу. Я не могу объяснить, почему это так, но очень надо, чтобы она увидела тебя и подержала в руках. Я даю слово, сразу же отпущу тебя в море. Тут дело такое, что ты особая, редкая рыба. У тебя золотое темя, и хвост, и плавники, и хребет по спине тоже золотые». И ты войди в наше положение. Она жаждет увидеть тебя наяву. Она хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь, золотой мекре. Не думай, что если ты рыба, то к нам не имеешь отношения. Хотя ты и рыба, а она почему-то тоскует по тебе, как по сестре, как по брату. И хочется ей увидеть тебя, прежде чем родится ребенок. И дитя в чреве будет довольна. Вот такое дело. Выручай, друг мой, золотой мекре. «Подходи, не обижу, слово даю, если бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал, но крючок, их два крючка, выбирай любой. Я нацепил большой кусок мяса, немного запахом мяса, чтобы ты учуял издали, и ты подходи и не думай ничего плохого. Если бы я блесну подсунул тебе, тогда было бы нечестно, хотя ты скорее пошел бы на блесну» но ведь ты же проглотишь блесну. И как ты будешь потом жить с железом в брюхе, когда я отпущу тебя в море? То было бы обманом. А я тебе честно предлагаю крючок». Немного поранится губы, только и всего. И не беспокойся. Я захватил с собой большой бурдюк. Туда я налью воды, и ты полежишь пока в бурдюке с водой. А потом уплывешь. Но я не уйду отсюда без тебя. А время не ждет. Разве ты не чувствуешь, как крепчают волны, и ветер усиливается? Разве ты хочешь, чтобы первенец мой родился сиротой без отца? Подумай. Помоги мне уже смеркалась в сизых просторах холодного предзимнего моря. То, появляясь на гребнях волн, то, исчезая между волнами, лодка шла к берегу. Трудно шла, борясь с бурунами. Море уже шумело, вскипало из валь, раскачивалось, набирая штормовую силу. Ледяные брызги летели в лицо, и руки на веслах взбухали от холода и влаги. Окубала ходила по берегу. Давно уже охваченная тревогой, Она вышла к морю и ждала мужа. Когда соглашалась идти замуж за рыбака, говорили ей степные сородичи-скотоводы, подумала бы, прежде чем слово дать, «На тяжкую жизнь отваживаешься, выходишь замуж за море, и придется ни раз и не два умываться слезами у моря, мольбы к нему обращать». А она не отказала Едигею, только сказала, «Как муж, так и я буду». Так оно и получилось. А в этот раз ушел он не с артелью, а один и уже быстро смеркалось, и на море было шумно и неспокойно. Но вот замелькали среди бурунов взмахи весел, и лодка показалась на волне. Закутанная в платок с выпирающим уже животом, укубала подошла к самому прибою и ждала здесь, пока причаливал Едигей. Прибой вынес мощным толчком лодку на отмель, Едигей мигом соскочил в воду и вытащил лодку на берег, волоча ее, как бык. И когда он распрямился, весь волглый и соленый, у Кубала подошла и обняла его за мокрую шею под холодным, одеревеневшим плащом. Все глаза проглядело. «Почему ты так долго?» Он не появлялся весь день и только под конец приплыл. «Как ты ходил за золотым мекре?» «Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него?»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 Неспроста возникают предвестники бури и рек толкуны. То была уже глубокая ночь. Прислушиваясь полудреме к бушующему прибою, Едигей вспомнил о своем заветном мекре, как ты его рыбе сейчас, хотя, должно быть, на больших глубинах моря не так сотрясается. В своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, наверное, к тому, как ходят волны поверху.